Глава третья Эмили знала, что ей повезло с квартирой. Прекрасное место, верхний вестсайд Манхэттена, всего в двух шагах от Гудзона и нескольких великолепных ресторанов. До 66-й улицы и метро Линкольн-центр тоже рукой подать, если ей вдруг это понадобится. Такая нужда возникала редко, но порой репортажи уводили ее слишком далеко от удобных велосипедных дорожек. Цены на подобные апартаменты обычно сильно превышают репортерские возможности, но свою квартиру Эмили заполучила по невероятно сходной цене после того, как написала хвалебную статью о собственнике этого жилого комплекса. Благодаря ее публикации в доме не осталось ни арендованных квартир, за что хозяин преисполнился к Эмили огромной благодарностью и сделал ей совершенно неправдоподобную скидку. И это было лишь одно из преимуществ ее работы. Разве у Эмили могли быть поводы для жалоб? Эмили жила на 17 этаже 25-этажного дома в студии с одной спальней и одной ванной, и была знакома с парой-тройкой соседей по этажу. Среди них преобладали одинокие, высокооплачиваемые специалисты. Но была и супружеская чета, а в нескольких квартирах от Эмили жила одинокая мамочка с восьмимесячным сыном, очаровашкой по имени Бен. Большинство соседей казались вполне дружелюбными, но все общение сводилось к вежливым кивкам при встрече. Каждый был сам по себе, и Эмили это вполне устраивало. В подвале комплекса располагался тренажерный зал, а на крыше доступный всем жильцам крытый бассейн. Не то чтобы у Эмили было время пользоваться всей этой роскошью, но радовала сама мысль, что у нее есть такая возможность. Однажды, быть может, на пенсии она непременно ею воспользуется. Пока же она была слишком занята и слишком предана своей работе, чтобы отвлекаться на заботу о здоровье. К тому же Эмили передвигалась на велосипеде, а значит, получала за день больше физической нагрузки, чем большинство горожан за месяц. Вытащив из холодильника бутылку диетической содовой, Эмили прошла в комнату, одну стену которой занимал Эркер с видом на крыше, гудзон и его окрестности. Эмили тайно обожала проектировщиков, которые сообразили оборудовать в Эркере скамеечку, сидя на которой она частенько смотрела на мир за стеклом. Эмили называла этот пятачок своим насестом. Обычная, засланная толстым слоем чего-то мягкого Деревянная скамья, обитая постельно-голубой микрофибровой тканью, стала одним из любимых плацдармов, где можно было просто посидеть и расслабиться после стрессов, которыми изобиловала ее работа. Сбросив обувь, Эмили взобралась на скамейку, подтянула колени к подбородку и, глядя на город, сделала большой глоток содовой хотя большую часть обзора перекрывали небоскребы, выстроившиеся между ее домом и гудзоном. Вдалеке виднелась часть усаженной деревьями набережной. До сегодняшнего дня Эмили всегда думала об этом огромном мегаполисе, Нью-Йорке, как о микрокосмосе США, этого мультикультурного механизма, столь разные части которого слаженно работают для общего блага. Город был шумным, стремительным и напористым, и, казалось, нет такой силы, которая могла бы остановить его непрерывное движение вперед. Но сегодня все изменилось. Столько страха на человеческих лицах не было с темных времен 9-11. Эмили посмотрела вниз, на улицу, Старые офисные здания, тут и там перемеживающиеся вкраплениями небольших магазинчиков. Проголодавшись у себя на работе, какой-нибудь клерк мог пешком добраться до кофейни или, к примеру, цветочной лавки. А на углу, напротив дома Эмили, располагался небольшой круглосуточный магазинчик, торгующий консервами, прессой и сластями. Бездумно глядя на здание... Эмили заметила на улицу какую-то суматоху. Перед входом в упомянутый магазинчик собралось человек 20. С такого расстояния ей не было слышно, о чем они разговаривают, но язык тела безошибочно указывал на то, что эти люди очень злы. Их кулаки были сжаты, они тыкали друг в друга пальцами и толкались локтями. Основная агрессия, казалось, была направлена на человека, Занявшего позицию в дверях магазина, подняв руки на уровень лица, ладонями вперед, он будто увещевал толпу не двигаться с места. Толпа, которую одно неверное слово могло превратить в банду, определенно не желала его слушаться. Эмили видела, как чей-то кулак ударил одиночку в лицо. И тот исчез, погребенный под мелькающими руками и телами. Толпа шла вперед, прокладывая себе путь в магазин через узкий дверной проем. Миг, и люди стали выбегать обратно на улицу с охапками прихваченных в магазине товаров. Эмили смотрела, как один парень споткнулся и упал. Банки и бутылки с водой, которые он нес, рассыпались по дороге, а сам он грохнулся на проезжую часть и едва не оказался под колесами с трудом объехавшего его внедорожника, водитель которого, заметила Эмили, даже не попытался притормозить. Пока парень поднимался на ноги и отряхивался, остальные уже растащили все, что он украл в магазине. Парень на мгновение ошеломленно замер посреди дороги, а потом бросился бежать и быстро скрылся из глаз. Работая в газете, Эмили не раз бывала свидетельницей разнообразных возмутительных инцидентов, но в том, что она сейчас увидела в собственном окне, было нечто особенно неприятное. Она почувствовала бессилие. Словно кто-то, кого она нежно любила, стал жертвой безумия, и теперь никто и ничто не способно ему помочь. От невеселых мыслей ее отвлек стук в дверь. Эмили не ждала гостей, значит, это могли быть только Конколи и Френк. Должно быть, они передумали и решили принять ее приглашение. Но если это так... Почему они не позвонили предупредить, что уже в пути? — Иду, — сказала она, направляясь к входной двери. Владелец здания был поборником безопасности и снабдил дверь глазком с линзой «Рыбий глаз», в который виден был весь коридор. Заглянув в глазок, Эмили не увидела своих коллег по газете. Вместо них... За дверью стоял офицер полиции. Сняв дверную цепочку, Эмили открыла дверь. В копе было не меньше шести с хвостиком футов росту. Кэпи почти полностью скрывала его очень коротко остриженные светло-каштановые волосы. «Медоуз», — гласила именная нашивка на левом нагрудном кармане его форменной тужурки. — Натан, хвала Господу, это ты, — сказала Эмили, целуя полицейского в щеку. — Слышал, что творится? Ты что-нибудь знаешь? Полицейский не ответил. Вместо этого он протиснулся мимо Эмили в квартиру и повернулся к ней лицом. — Закрой дверь, — резко сказал он. Эмили никогда раньше не слышала, чтобы в его голосе Обычно в таком спокойном звучали столь близкие к панике нотки. «Боже, Натан, ты со мной даже не поздороваешься?» Озлобленно спросила она. Впрочем, под этой злостью скрывалось беспокойство. Эмили на самом деле очень волновалась о нем. «Прости, Гэм! сказал он и наклонился поцеловать ее в губы. Когда поцелуй наконец прервался... Эмили отступила на шаг и заглянула любимому в лицо. — Я думала, ты сегодня на дежурстве. — Я бы должен, — ответил он, проходя на кухню. — Но, Эм, там творится полное безумие. Я не смог и на 10 миль отъехать от участка. Все бегут из Манхэттена и из города. Дороги забиты, люди сходят с ума. Он подошел к раковине. Взял из стеного шкафчика стакан, до краев наполнил его и продолжал. Я пытался дозвониться до капитана. Натан глотнул воды, но все линии заняты. Я подумал, что надо бы посмотреть, как ты, и отсидеться у тебя пару часов, пока на дорогах не станет посвободнее, а потом я поеду. Несколько минут ушло на обмен информацией. Натан... Видел тот же выпуск новостей, что и Эмили, и больше ничего не знал. «Как ты думаешь, насколько все будет плохо?» Наконец спросила Эмили, стараясь, чтобы ее голос не дрожал от угнездившегося где-то в желудке ужаса. «Если честно, Эм, я не знаю, но, блин, ты же видела красный дождь. Я собрался выйти из дому, и тут он начался, хотя не было ни туч, ни облаков». «Ты же репортер! Как ты это объяснишь?» Конечно, у нее не было никаких объяснений. Эмили видела ровно то же самое, что и ее бойфренд, и тоже понятия не имела, как дождь мог литься с безоблачных небес. «Не могу», — наконец сказала она и подошла к Натану. «Я знаю только одно...» Я рада, что ты тут, со мной. Она ухватилась за на его тужурки, притянула любимого к себе и снова поцеловала. Уже разжав пальцы, Эмили вдруг почувствовала под ними какую-то влагу. Она перевела взгляд на руки и ахнула, чувствуя, как мир сужается, и в нем остается лишь одна единственная вещь. Кончики ее собственных пальцев выпочканные красным. «О!» — не веря своим глазам, сказала она, а потом, когда до нее окончательно дошло, рявкнула. «Вот дерьмо!» — развернулась, бросилась к шкафчику под раковиной и выхватила из него бутылку отбеливателя «Клоракс». «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» — шептала она непослушными от страха губами — Затыкая слив пробкой, открывая литровую бутылку отбеливателя и опрокидывая ее в раковину. Потом, отшвырнув бутылку, девушка погрузила руки в отбеливатель. Она считала секунды. «Миссисипи раз, Миссисипи два, Миссисипи три!» Только продержав руки в отбеливателе 30 секунд, она вытащила их из раковины, но тут же схватила губку и принялась яростно оттирать остатки красных пятен. «Этого просто не может быть», — думала она. «Неужели после всех ее предосторожностей, после того, как она целый день всячески избегала любых контактов с этим гребанным красным дождем, она влипла из-за такой примитивной штуки, как желание поцеловать бойфренда? И где тогда спрашивается эта сраная справедливость? Эмили начала тихонечко всклипывать. Все события сегодняшнего дня наконец-то прорвали выстроенные ее сознанием баррикады и невыносимой эмоциональной тяжестью обрушились на грудную клетку Эмили. Боже Эм, ты в порядке? Возле нее. Нежно положив руку ей на плечо, возник Натан. Она развернулась и сбросила его руку. — Почему ты не сказал мне про это дерьмо? — завопила она, брызгая слюной. Натан дернулся и отступил на шаг. Конечно, они порой ссорились, но он никогда не видел Эмили такой возмущенной и злой, как сейчас. — Проклятье! Ты должен был сказать мне, почему ты мне ничего не сказал! Я мне жалем, прости! запинаясь, сказал он. Я даже не подумал. Эмили смотрела на огорченное лицо Натана. Он явно волновался за нее. Так похоже на Натана именно таким образом отреагировать на ее испуг. И это было одной из причин, по которым она его любила. Они познакомились чуть больше двух лет назад на ДТП, где столкнулось несколько машин. Происшествие унесло пять жизней. Молодую семью из трех человек и еще двух водителей. И, конечно, парень, из-за которого все произошло, отделался всего парой царапин. Это так романтично, обычно говорила она тем, кто спрашивал, как могут два вроде бы настолько не схожих человека быть вместе. На самом деле, правда заключалась в том, что Натан был единственным знакомым Эмили Копом, которого все еще трогали разрушительные природные катаклизмы, гибель невинных людей и человеческие страдания, хоть он и сталкивался с этим каждый день, не в пример другим своим коллегам. Офицер полиции Натан Медоуз знал, что значит чувствовать, сохранил живое человеческое сердце и не скрывал этого. В том, зачастую темном мире, где жили они оба, Эмили находила эту черту Натана весьма привлекательной. К тому же у него не возникало претензий, когда Эмили начинала ругаться, как пресловутый сапожник. «Эмили, язык!» — укоризненно восклицала в таких случаях ее мама. В таком городе, как Нью-Йорк, познакомиться непросто, но еще сложнее найти кого-то, кто согласится терпеть твой обширный ненормативный лексикон. Эмили почувствовала, как уходит злость. Подойдя поближе к Натану, она обняла его за талию и положила голову ему на грудь понимая, что, возможно, снова вляпается в красные следы, но больше не заботясь об этом. Теперь она знала, что попытки убедить себя в безопасности были насквозь фальшивы. Ни о какой безопасности не могло быть и речи с того самого момента, как она вышла из кафе на улицу, где только что пролился красный дождь. И как только это могло произойти удивилась она. Весь мир в буквальном смысле рушился на глазах, а она пыталась вести себя так, словно все в порядке, словно все происходящее каким-то образом может ее не затронуть. Когда она настолько лишилась присутствия духа, в какой именно момент подсознание заставило ее начать игнорировать очевидную ужасающую возможность того, что мир стоит на грани катастрофы, подобных которой еще не знала история человечества. Как такое вообще могло случиться? Может быть, это что-то вроде испанки, и теперь на планете погибнут миллионы людей, — думала Эмили, — а может жертв будет еще больше? Ее разум... Буквально взрывался воплями при мысли о страданиях, которыми грозит пандемия. Она сильнее прижалась лицом к груди Натана, вдыхая пробивающийся из-под униформы мускусный запах его пота и борясь с подступающими рыданиями. По телу прокатывались темные волны страха. Ослабевшая от паники, которая крепко держала ее в своих тисках, Эмили почувствовала, как ноги превращаются в студень. Она больше не могла сдерживаться. В глазах закипели и покатились по щекам горячие слезы. Натан держал Эмили в объятиях, прижавшись щекой к ее макушке до тех пор, пока рыдание не начали стихать.